Глава двадцатая. Мне надо тренироваться. Много. Каждый день. Парни посмотрели в мою сторону, будто я сказал удивительную ерунду. Скорее всего, для них это ерунду и было. А мы что делаем? По сто пятьсот раз в неделю. На дискотеку ходим. Ну, знаешь, Сергей Николаевич, тот еще массовик-затейник, это точно. Порядьев хохотнул. «Эй, пацан, будешь мороженое?» Последний вопрос, ясное дело, предназначался не мне. Правда, я бы тоже не отказался от мороженого. Сначала грамм сто чего покрепче, а потом можно и мороженое. Жаль, четырнадцатилетний возраст возможность расслабиться привычным в прошлой жизни способом перечеркнул напрочь. «Ага» алёша аж светился от удовольствия мало того что оказалось на игре старшего брата чего вообще никогда не бывало так еще вон как хорошо отнеслись остальные несмотря на разницу в возрасте естественно мороженое сашка предложил именно ему пока шли к конечной остановке откуда обычно уезжаю в семилуки заскочили в лакомку это кафе «Мороженое» находилось неподалеку от юбилейного и было на весь город чуть ли не единственным местом подобного рода. Естественно, когда оказались внутри, там имелась приличная очередь. Сашка сразу встал в ее хвост, так как инициатива накормить Алешу пломбиром исходила от него, а значит и отдуваться ему. Мы же всей компанией заняли один из круглых столов. Та мысль, которую я парням высказал вслух, пришла мне в голову по дороге, когда ехали из Липецка в Воронеж. Вот я и ляпнул ее, как только к нам опять присоединился Сашка. Он поставил перед братом стеклянную вазочку с тремя белыми шариками, посыпанными сверху шоколадной крошкой, и уставился на меня, ожидая пояснений. «Нет, тренировки — это понятно. Не об этом речь. Надо именно мне». Я не знал, как объяснить друзьям свое странное решение. По идее, первые годы своих занятий спортом, да и в последующие тоже, Славик обеспечил хороший задел. Я сегодня, например, вспомнил, как он с первого дня, когда заливали каток в парке, до последнего, пока не наступало тепло, ежедневно ходил на лед. Именно вспомнил, а не получил очередную порцию видений, как было в предыдущих случаях. Просто сидя в автобусе, прокручивал эту информацию в голове уже как свою собственную. Она появилась сама собой, абсолютно естественно. Не знаю, почему вдруг стало так. Может, тело наконец приняло мое сознание? Или наоборот, сознание окончательно устроилось в своем новом жилище. «Не могу ответить. Главное, и я очень на это надеюсь, больше заскоков с выпаданием из реальности не будет». В голове теперь имелись воспоминания о том, как Славка дрессировал сам себя до седьмого пота, чтобы стать тем, кем он хотел стать. Сначала гонял на скорости, которой мог добиться в имеющихся условиях. Каток, прямо скажем, был далек от идеала. Летел в один конец площадки, ударялся с силой о борт, потом разворачивался и несся обратно. Когда пот начинал стекать в глаза, вытирал лицо, брал клюшку и, как умалишенный, долбил ею шайбу. Бил о борт, пока руки не начинали мелко дрожать от усталости и напряжения. Пробовал все виды бросков, гонял их по кругу. Кистевой, как самый расхожий для нападающего, Славка тренировал в первую очередь. Для этого броска требуется минимум подготовки. Можно сказать, вообще никакой. Шайба уже на крюке. Не надо тратить время на замах. Истевой удобно делать в движении. Это только увеличит его силу. Но и самое главное, он опасен для вратаря. Стадии разгона шайбы или замаха клюшки тут отсутствуют и вратарь попросту не видит, что собирается делать хоккеист. Идеальный вариант для нападающего. Чтобы закачать кисти, это требовалось для увеличения силы удара. Славик в поломанной клюшке просверлил дырку. Попросил соседа. Продел в полученное отверстие веревку. К ней прицепил груз. Сначала это была металлическая болванка весом в один килограмм. Тоже помог сосед. Сделал по Славкиной просьбе. Отца в то время рядом не было. Да даже если бы и был, помощи от него не дождешься. И вот эту палку малолетний пацан накручивал кистями в одну, затем в другую сторону. Как только кисти окрепли, он увеличил вес. Ну а отжиманий и подтягиваний и так было предостаточно. Он таким способом нагонял недостающую физуху. Само собой, вторым номером был щелчок. Его главное преимущество — сила. Шайба может развить скорость до 200 км в час. Его главный недостаток — время, которое требуется на подготовку. Надо замахнуться, прицелиться. Смысл щелчка в том, что клюшка разгоняется отдельно от шайбы. Ударяется в лед перед шайбой, и только потом за счет усилия осуществляется прогиб. Клюшка выгибается и стреляет по шайбе с дополнительной инерцией. При этом, несмотря на то, что щелчок вроде как ближе по своему назначению защитникам, Славка не просто хотел довести его до совершенства. Он пробовал разные способы, чтобы сделать его как можно тише. Уже тогда сообразил, что звук удара клюшки о лед дает вратарю большой бонус. Даже когда гол кипер перекрыт, когда он не видит шайбу, именно этот звук сигнализирует ему об опасности. Но если сделать бросок тихо, то вратарь не успеет среагировать. Хотя в большей мере Славка уважал именно бросок с кисти. Я будто слышал его мысли. Он считал, что пока будет как Чапаев шашкой размахивать во все стороны клюшкой, или шайбу отберут, или вратарь просчитает. А с кистей выходит неожиданно и гораздо точнее. Когда шайба на кистях, можно в том числе быстро переиграть ситуацию, вместо броска сделать передачу и наоборот. Но при этом все равно пытался довести щелчок до нужного уровня исполнения. Ситуации во время игры случаются разные. Надо быть готовым ко всему. Да и в некоторых случаях щелчок все же быстрее броска, если осуществлять его через пас. Он хорош, если необходимо сыграть на добивание. Само собой, Славик еще уделял внимание броску с неудобной руки, хотя в его случае это название теряло смысл. Тем не менее, элемент технически считался сложным. Нужно переправить шайбу в ворота внешней стороной клюшки. Иногда во время игры других возможностей атаковать противника просто нет. Тем более, что часто хоккеисты пользуются данным приемом, исполняя буллит или выход один на один. «Без бросков не бывает голов», — Славик повторял эту фразу каждый раз, когда руки уже не могли держать клюшку. И с этой же фразой, звучавшей в его голове, он возвращался из школы, переодевался, а потом снова топал на каток. Вот так каждый день. Независимо от того, имелись ли тренировки, какая температура была за окном, насколько сильно устал, он один хрен шел и делал. Но это все знал, умел и довел до нужного уровня он не я. И вот пока ехали обратно, меня вдруг посетила мысль. Надо тренироваться. Серьезно. Делать все то, что делал брат. А он делал так-то до хрена. Моя задача — не испортить имеющиеся своими попытками что-то изменить. Ерунда полная тогда выйдет. Я должен просто принять весь багаж, который мне достался Я должен стать Славиком. «И как ты это представляешь?» — спросил Федька, когда я вкратце объяснил пацанам, что имею в виду. Объяснил. Естественно, без подробностей. Вот эту не совсем нормальную историю, будто мне надо срастись со всем, что есть у Славика, опустил. Сказал, мол, понял, не просто хочу стать профессионалом. Намерен попасть в сборную поэтому собираюсь ужесточить для самого себя режим и заниматься еще дополнительно, самостоятельно. Не знаю, я пожал плечами. Вопрос Паснякова был вполне обоснованным. В Семилуках крытого катка нет, там только уличный лед, который заливают на зиму. Ждать холодов для своих личных тренировок А с весны по осень довольствоваться лишь тренировками команды? Ну, такой себе вариант. Бестолковщина. Ездить в Воронеж, после школы, например. Вместо школы не смогу. Меня просто со справкой выкинут после восьмого класса. Если не раньше. Лед в юбилейном, скорее всего, свободен только утром. «Надо подумать», — добавил я. «Слушай, но то, что ты обязательно захочешь идти дальше, не останавливаться на нашем Буране, это давно понятно». Леха перепрыгнул попавшуюся под ноги лужу. Однако чуть промахнулся и все-таки попал пяткой в грязь. Мы уже покинули кафе и двигались в сторону остановки. алёша натрескавшись мороженого, проглотил он его в один заход, хоть бы горло не заболело. Шел рядом, крутил головой, рассматривая центральные улицы. Петька и Сашка топали чуть сзади, чтобы не перекрывать дорогу остальным прохожим. Никита и Симонов, наоборот, оказались впереди, прямо передо мной. «Надо узнать, когда свободен лед. Может, поговоришь с Сергеем Николаевичем? Думаю, уж он точно не будет против дополнительных тренировок. Ну а мы подстроимся». Я уставился в спину Лехи, переваривая его слова. «В смысле подстроитесь? Вам-то это зачем?» «Вот ты молодец!» — заржал за моей спиной Никитос. «Сам, главное, в сборную собрался, а нам, говорит, типа не нужно». Вообще, конечно, я имел в виду другое. Просто мне надо соединить две личности в одну, а вернее, соединить опыт, имеющийся у Славика, и себя, чтобы больше не было такого тупника, как в начале сегодняшней игры. Но парни-то и так нормально себя чувствуют. Сто процентов они решили присоединиться в качестве поддержки. Может даже где-то помочь. Тренироваться одному хорошо, но со своим звеном гораздо лучше. Друзья, блин, они просто мои друзья. Прямо на душе стало как-то теплее. Как же все это непривычно. В общем, давай так. «Завтра тренировка, обсудим с Сергеем Николаевичем, потом решим». Симонов глянул через плечо и улыбнулся. «Разговор в любом случае пришлось закончить, потому что мы уже подошли к остановке. И автобус как раз ждал пассажиров. Я засунул Алешу внутрь, причем реально засунул. Он настолько обалдел от этого дня, что был похож на мартовского кота, который крутит башкой по сторонам и ничего не соображает из-за дурманящего запаха весны. Пожал парням руки, а потом забрался в автобус сам. Купил у женщины, сидящей рядом с водилой, два билета и плюхнулся рядом с братом, который уже таращился в окно. До Семилук ехал под восторженные комментарии Алеши. Он, наконец, получил возможность высказаться по полной программе. Слушал его в полуха, периодически кивая головой. Честно сказать, в тот момент вообще ни о чем не думал. В башке была какая-то вата. А важным уже задолбался, париться хватит, всё, есть насущные заботы, есть то, что надо делать здесь и сейчас, и достаточно об этом еще немного накрывало состояние усталости. Наверное, поэтому и мысли никаких, пустота. В хорошем смысле этого слова, хотя нет, одна мысль имелась. Быстрее бы домой. Искупаться, переодеться, поесть и завалиться в кровать или на диван. Врубить телек, расслабиться. И тут ты такой, ух, ты прям вообще... «Как это? Ракета! Тут, там, тадыщ, гол!» «Я уж думал, все, проиграете, и этот мужик рядом такой говорит, красавец! Представляешь? Ну, ты красавец, понял?» «Говорит, молодец, включился. Не зря, — говорит, — Серега на него ставку делает. Ну, то есть на тебя. Слав, а кто такой Серега?» «Это вот я не понял. А мужик, между прочим, какой-то серьезный. С ним этот ваш, дядя Вова, прям, на будьте любезны». «Какой мужик?» Я вынырнул из полудремы, в которую начал погружаться и повернулся к брату. «Да тот, с которым меня посадили. Он еще потом возле автобуса стоял». Я принялся расспрашивать алёшу детально, но он особо ничего рассказать не смог, кроме того, что мужик крутой и его знает наш врач. Это новостью не было, учитывая, что незнакомый товарищ беседовал возле автобуса с обоими тренерами так он со всеми выходит знаком. Неужели тот самый знакомый из ЦСКА, о котором говорил Сергей Николаевич? И выходит, я ему все-таки приглянулся, если сказал, что молодец. Мы вышли из автобуса. Я хотел сразу пойти домой, но Алеша был полон энергии, которая била через край. «Славик, давай прогуляемся? Ну давай, давай!» конючил он, шагая рядом со мной. — Да где прогуляемся? У нас и пойти некуда. Достопримечательности, что ли, дофига. Чего ты не видел? Зону? — Не, зону не хочу смотреть. Брат затряс головой изо всех сил. — Да, я помню. Он боится этого места и тех людей, которые там находятся. Когда был меньше, вообще плохо спал по ночам. Так и мерещилось, что кто-то сбежит за колючую проволоку, а потом явится к нам в дом а то им пойти больше некуда и возвращение отца ждался страхом ох ты ж пацаны смотрите кто идет мы с алешей топали как раз мимо школьного двора того где собирались подростки и куда ходили с ржавым в первый день моего чудесного пробуждения в отчьем доме Я поднял голову, среагировав на фразу. До этого шел, глядя себе под ноги. Думал о том самом товарище Сергея Николаевича. Но тут сразу посмотрел вперед. Тем более фраза была сказана знакомым голосом. У забора стояла компания. Петька и еще трое. Всех я их знал, мои так называемые «друзья». Местная шпана, в ряды которой вообще-то входил я сам, а точнее Славик. «Привет, Филиппок. А мы тут как раз и тебе базарим». Высокий парень лет шестнадцать и семнадцать и чуть сдвинулся в сторону, перегораживая нам с алёшей дорогу. костик дронов. Так, по-моему. Для нас, тех, кто кружился на районе, он был дрон. Старший товарищ, который приглядывает за младшим звеном. Младшее звено — это, естественно, я, Ржавый и все наши ровесники. Парни постарше, такие как этот Дрон, собирались отдельно, хотя жили неподалеку. Просто их интересы были серьезнее. Там уже и выпивка, и кражи, и еще несколько статей Уголовного кодекса. В представлении моих ровесников компания Дрона являлась типа образцом для подражания. Ржавый По крайней мере, считал его чуть ли не местным героем. Все потому, что Костик почти ушел по малолетке, но его каким-то чудом ухитрились отмазать родители. При этом Дрон, в свою очередь, всячески старался походить на взрослых блатных, которых по нашему району, да и не только по нашему, имелось предостаточно. Короче, замерший передо мной пацан был человеком, который одной ногой уже стоял в сторону той самой зоны. А это, в понимании местных пацанов, нереально круто. Однако напрягало вовсе не это. Не биография потенциального сидельца, который чухнет в места, не столь отдаленная достаточно скоро. При таком образе жизни это вопрос времени. Напрягало то, что он назвал меня «Филиппком». Славик ненавидел свое прозвище, это знали все. Погоняло, как правило, использовали враги. Свои старались обходиться именем. Чистый из уважения к брату. Если дрон говорит в таком тоне, значит, больше я для них не свой. Но овдовесок успел заметить виноватый взгляд ржавого, который слишком быстро скользнул за спины взрослых парней. Помимо дрона, остальные тоже были из компании старших товарищей. Так понимаю, Петька рассказал им, что я откололся окончательно. А в нашем приблотненном мерке Семилук действует только одно правило — кто не с нами, тот против нас. такая пародия на жизнь правильных, порядочных пацанов. Свои законы, свой устав а главное — требование безоговорочно придерживаться и законов, и устава. Ну а третий момент, который сильно мне не понравился, Дарон правую руку опустил в карман брюк. У него там что-то лежало. Однозначно. Что-то нужное в драке. Да, их трое. Надеюсь, Петьку можно не считать. Не хотелось бы, по крайней мере. Я один, но это я. В воспоминаниях есть теперь в этом числе события из вот такой уличной жизни Славика. Если у него падает забрало, он становится как отец, бешеный. Вообще похрену, сколько человек против него. Один, два, пять. Поэтому, наверное, дрон решил подстраховаться. Я знаю этот жест. Обычно так незаметно надевают кастет». Похоже, сейчас мне зададут несколько вопросов, и если ответы их не устроят, можно ждать поучительного воспитательного процесса. Выражаясь обычным русским языком, мне просто набьют морду. Впрок, чтобы не выгребывался и помнил, кто я и откуда.